Глава десятая. Ожидание и тоска. Тээль отложила книгу, собрала волосы в хвост и уткнулась лбом в стол. Она не собиралась приходить в библиотеку, но каким-то образом вновь там очутилась. Прошло всего несколько дней с тех пор, как исчез тот человек, и теперь казалось, что его никогда здесь и не было. Девушка сидела на том же месте, где сидел он, и одну за другой читала книги о параллельных вселенных. Она не понимала больше половины слов, но суть не отличалась от того, что рассказывал император. Она честно пыталась вникнуть в текст, но через строчку в памяти всплывали воспоминания, и сконцентрироваться было очень трудно. Потянувшись, Тейл закрыла книгу и встала, Она и не заметила, когда на улице стемнело. Направляясь к стоянке, где оставила машину, Таиль стала заранее доставать из кармана ключи, а вместе с ними вытянула полицейское удостоверение, зацепившееся за них. Брелок в виде льва закачался из стороны в сторону, и сердце девушки опять ёкнуло. Она не знала, кто и когда прицепил его, но игрушка появилась после исчезновения человека без имени и сильно его напоминала. Распутав ленту, она уставилась на этого льва и не заметила, что позади нее на велосипеде ехал мальчик. — Ой! — велосипед вильнул, объезжая девушку. Тейли увернулась, но нечаянно выронила удостоверение. Мальчишка резко затормозил, но документ уже провалился в дождевой сток. Простите, мне его вытащить? Ты не сможешь. Оно уже уплыло. Моя служебная аттестация, мое повышение! Сокрушенно произнесла девушка. Тейл обреченно всматривалась в темную решетку, а мальчик пристально смотрел на нее в кармане офицера полиции завибрировал телефон звонила кён нан из отдела особо тяжких преступлений таиль не любила тратить время на то что уже нельзя было исправить и потому просто отпустила ребенка ничего страшного можешь идти это всего лишь случайность мальчик постоял еще немного казалось он страшно сожалел но наконец все же сел на велосипед и уехал Как бы там ни было, теперь у нее появился отличный шанс получить новое удостоверение. Внезапно в голове всплыли слова чудного знакомца. Он говорил, что удостоверение личности, которое хранилось у него, было выдано 11 ноября. Но Тейл быстро прогнала эти мысли. «Сегодня только 13 октября. Изготовление нового удостоверения не может занимать целый месяц». На мгновение она подумала, что это глупо. И вздохнув, ответила на звонок. Со всех ног прилетев в полицейский участок, Тейл сразу отыскала Кённан. Похоже, наконец-то пришли результаты экспертизы банкнот в 100 тысяч вон, изъятых из бумажника задержанного всадника. Что за чертовщина? спрашивала подруга, размахивая прозрачным пластиковым пакетом с купюрами в сто тысяч вон. Лицо на них было один в один лицом того всадника. «А сама, как думаешь, разве не обычные флаеры? «Ну да, просто бумажки. То есть ты не знал, что они настоящие?» «Они настоящие! Даже водяные знаки! Ни к чему не прикопаешься!» «О чем это ты?» «Тот неопознанный тип, сын банка Кореи? Или, может, внук монетного двора?» «Знаю, что звучит как полный бред, но они настоящие. Бумага, защитные нити, краска и даже водяные знаки. Все настоящее!» Объясняя, Кён нан с непонимающим видом наклонила голову. Тейль рассеянно моргнула. Такого поворота девушка никак не ожидала, но теперь у нее появилась причина найти владельца банкнот. Ее рука с силой сжала игрушечного льва в кармане. На следующий день едва рассвело, Тейл помчалась в транспортный департамент, чтобы проверить камеры видеонаблюдения. Последний раз тот человек попал на камеры по пути в бамбуковую рощу, в которую до того приводил ее. Это место было недалеко от перекрёстка Кванхвамун, где они впервые встретились. Этот мужчина дважды попал на камеры. Из рощи он не выезжал. Куда он мог исчезнуть? Сотрудник транспортного департамента был в высшей степени изумлен. Там же, кроме деревьев, ничего больше нет. И все-таки он исчез. Человек верхом на белоснежном коне определенно был тот самый. На экране внезапно появились знакомые тайль-глаза, и также внезапно исчезли из кадра. Она ни на мгновение не могла поверить словам этого ненормального. Однако то, что в базе отсутствуют его отпечатки пальцев, а во всей Республике Корея нет человека с похожей ДНК, доказывало, что он не солгал. Выйдя из департамента транспорта, Таиль в одиночку отправилась в бамбуковую рощу. Ей в самом деле было любопытно, куда он ушел, В какой мир вернулся? В тот день она поехала сюда без особого желания, потому что не верила ему, но теперь все представлялось иначе. В роще на нее тут же нахлынули воспоминания. Помнится, мужчина спросил, почему она решила стать детективом. «Почему ты пошла в полицию? Я вот был рожден тем, кем являюсь, императором. Любопытно, как другие находят свое призвание». «Понимаешь, что это звучит по-идиотски?» «Возможно, но я прохожу через такие вещи, которые другим и не снились». Он выглядел необычайно одиноким, и Таэль пожалела его, хотя, возможно, ее просто очаровали его красивые глаза и высокая переносица. В детстве все мои ровесники смотрели «Белоснежку» и «Русалочку», а мне нравились сериалы про полицейских. Уже в восемь лет я могла сразу сказать, кто убийца. Все серии я пересматривала по несколько раз, вот и захотела служить в полиции. Но быть детективом довольно опасно. Знаю, не каждый может быть храбрым, поэтому я сама решила стать смелее. Ты крута, лейтенант Чон Тэйль. Вероятно, в то время он действительно считал Тейль крутой. Ее смутила такая искренность. А что насчет тебя, Ким Гэттон? «Какой ты император, кроме того, что молодой, красивый и богатый?» «Гребец, математик, сирота, хороший человек». Он задумался, а затем продолжил. «И владелец меча четырех тигров, император, которому прежде не задавали таких вопросов и который теперь пытается как-то выкрутиться». Слегка дрожащий, тихий голос — Все еще звучал в ушах Тыль. Ветер раскачивал стволы бамбука, насквозь продувал застывшую в недоумении девушку. «Ты в самом деле пришла сюда? Зачем?» Эти вопросы никак не давали ей покоя. Тыль стояла неподвижно, надеясь, что хоть кто-нибудь ей ответит. В дворцовом саду деревья Гинго сбрасывали желтые листья. Император часто наведывался сюда, чтобы поразмышлять над чем-нибудь важным. Вот и сейчас он стоял возле дерева, зажав в руке полицейское удостоверение Т. иль которое 25 лет хранилось в одной из книг на полке в его книжном шкафу. Теперь чувства к девушке на этой фотографии не были смутным ожиданием или тоской, Тыль была живой и настоящей. Гон мог даже прикоснуться к ней, если бы захотел. Она была реальной. С горечью в сердце он нежно провел пальцем по гладкому пластику. «Ваше Величество!» Погруженный в свои мысли, Гон обернулся. Его звал Йон. «Придворная дама, но опять расстроена. Думает, вы снова покинули дворец». Капитан не успел договорить, и его шаги, звучавшие все ближе, замерли. Император быстро моргнул. Остановился Нейон, застыло само время. После минутного размышления Гон начал вспоминать число Эйлера. «Два, запятая, семь, один, восемь, два, восемь, один, восемь, два, восемь, четыре, пять, девять, ноль, четыре, пять, два, три, пять, три, шесть, ноль, два, восемь, семь, четыре, семь, один, три, пять». На пятерке время вновь продолжило свой ход. «Ищет вас повсюду. Вам следует сказать ей», — продолжил его верный друг. «Погоди. Дай проверить, сколько секунд». Гон посмотрел на часы и в том же темпе стал отсчитывать.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 И он нахмурился и в полном недоумении смотрел на гона, который нес какую-то колесицу. Тот ли гон, который вернулся после долгого отсутствия, определенно отличался от себя прежнего. И он не мог до конца понять, прибавили к императору что-то или наоборот, отняли. Ваше величество, где вы были на этот раз? В параллельном мире. Ясно, параллельный мир. Столица там Сеул, а статуя Лисунсина сина стоит на площади кван -Хвамон. Их страна называется Республика Корея. Значит, вы были в параллельном мире со столицей в Сеуле, чья страна зовется Республикой Корея? Вид Ёна был таким же недоверчивым, как у Тээль, когда он рассказывал ей про себя. Ли Гон — земля круглая или нет? — сердито спросил он Уйона. «Почему время иногда замирает? Если это побочный эффект путешественников между мирами, при каких условиях он появляется? Что нужно выполнить, чтобы остановить ход времени?» Гон прикрыл глаза. Время продолжало течь. Был ноябрь. Вечером пошел дождь, и, скорее всего, это был последний дождь в этом году. Гон внимательно просматривал бумаги, прислушиваясь к стуку капель, бьющих в окно библиотеки. Секретарь, которая принесла документы, объяснила. «Предложение повысить зарплату депутатам направлено обратно в собрание. Премьер-министр победила». Это был тот вопрос, которому Сорен просил уделить особое внимание. Оппозиция вряд ли пришла в восторг, но, похоже, Сорен справилась. И хотя ни дама Но, ни секретарь Мо не были на стороне Ку Сорен, Гон был рад победе премьер-министра. Ставя именную печать на документах, он спросил. «Ты рада?» «Да, Ваше Величество. Если она останется еще на один срок, то не сможет флиртовать с вами». Гон усмехнулся. Ему понравилась честность секретаря Мо. «Боишься, что я влюблюсь в премьер-министра Ку?» «Ну, если честно, она хорошенькая». «Не волнуйся, есть кое-кто посимпатичнее». «Правда?» Секретарь Мо была не единственной, кто удивился этим словам. Стоявший неподалеку Йон широко раскрыл глаза и посмотрел на императора. Ли Гон любил подшучивать над другом, когда тот принимал такой суровый вид. Вдруг в окно ударила молния. Одновременно со звуком бьющегося стекла и вспышкой Гон схватился за плечо и рухнул на пол. Над лопаткой зияла жгучая метка. «Ваше Величество, что с вами?» В растерянности заметала секретарь Мо. Сквозь жгучую боль Гон спокойно ответил. «Что-то с плечом. Покажу только Йону. Не волнуйтесь и не говорите об этом даме Но. Со мной капитан Чо». Секретарь смущенно ответила, что все понимает, и быстро вышла из кабинета. И он, нахмурившись, подошел к Гону. Молния ударила еще раз. Горящее клеймо опять вспыхнуло на плече у императора. Теперь и он его отчетливо увидел. «Что это, Ваше Величество? Когда это началось?» Гон прикусил нижнюю губу. Похоже, это был еще один побочный эффект от путешествия в параллельный мир. Может, тогда клеймо и появилось? «Недавно. «Так и умереть недолго! Что это такое? Адская боль! Потерпите! Я вызову императорского врача!» Не в силах видеть, как страдает его друг, Йон выбежал из кабинета за помощью. Услышав, как хлопнула дверь, Гон поспешно открыл ящик стола. Там лежали монеты, привезенные из Республики Кореи. «Что бы Йон ни сделал, все равно ничего не поможет, так уж лучше поступить так, чем не делать вообще ничего». Гон быстро накинул рубашку на обожженное плечо и застегнул пуговицы, а затем, схватив хлыст, выпрыгнул в окно.